Яйца. Честно говоря, из яиц или с их участием можно приготовить абсолютно все, любое блюдо. При помощи взбитого яичного белка осветляют мясные и рыбные бульоны. Вареное яйцо является классическим наполнителем для прозрачных супов, а также для холодных и горячих борщей, окрошек, зеленых щей и прочее. Яйца составляют основу множества соусов и кремов, кляров или льезонов для обжарки мяса или рыбы. Яйца добавляют и в тесто, и в начинку, и в салаты, и в каши. О широких возможностях применения яиц в кулинарии мы уже достаточно подробно поговорили в предыдущих главах. Эта глава – последняя, и здесь мне хотелось бы детально поговорить о тех блюдах, в которых яйца служат не дополнительным, а основным ингредиентом. Но сначала стоит напомнить о санитарных правилах обработки сырых яиц. Ни для кого не секрет, что яйца чаще других продуктов питания относят к группе риска, грозящей сальмонеллезом. По этой причине из нашего меню исчезают блюда с использованием сырых яиц, например, гоголь-моголь. Дело в том, что основная профилактика сальмонеллеза – это термообработка. Сальмонелла погибает при термообработке свыше 60 градусов уже после 4-5 минут. Но получается, что к группе риска относятся и блюда с полужидким яйцом. Например, яйца в смятку, яичница глазунья, а также полусырое яйцо, которым заправляют салаты типа «Цезарь». Встречаются рекомендации, что в случае использования сырых яиц надо предпочесть куринам перепелиные, и тогда никакой сальмонеллез не грозит, мол, у перепелок температура тела выше, чем у куриц, и сальмонелла у них не приживается. Однако это всего лишь миф. Да, риск заражения сальмонеллезом при употреблении перепелиных яиц ниже, но скорее не из-за температуры тела несушек, а благодаря немного иной, более плотной структуре скорлупы, в частности, более плотной пленке, отделяющей скорлупу от внутреннего содержимого яйца. Закономерен вопрос, помогает ли мытье яиц перед готовкой уменьшить риск заражения его сальмонеллой? В очень незначительной степени. Да, сальмонелла в случае куриных яиц более вероятно на поверхности скорлупы нежели внутри яйца. Но стоит знать, что яичная скорлупа – материя вполне проницаемая как для жидкости, так даже и для воздуха. Ведь скорлупа пористая, поэтому мытье как раз может спровоцировать попадание сальмонеллы внутрь. Особенно высок риск, если вы моете яйца не перед самым их использованием, а сразу после покупки, перекладывая их из картонки в холодильник. Вот уж хранить мытые яйца точно не стоит. Даже добавление в гоголь могаль рома или бренди не сможет нейтрализовать сальмонеллу, поэтому не стоит рисковать сырыми яйцами. Если вы все же предпочитаете мыть яйца перед готовкой, делать это стоит под краном с горячей водой, жесткой щеткой и быстро. В общепите, особенно в детском общепите и в кондитерском производстве, где возможно приготовление кремов из яйца без термообработки, существуют определенные требования к обработке яиц. Строго говоря, для них полагается отдельное помещение – яйце-мойка, и как минимум три емкости для обработки. Сырые яйца замачиваются в растворе хлорамина на полчаса при температуре 40-50 градусов, потом тщательно ополаскиваются в отдельной посуде, а затем обязательно обсушиваются перед тем, как попасть в готовку. Понятно, что не каждый станет заморачиваться такими сложностями дома. Тем не менее, если кого-то волнует возможность есть куриные или перепелиные яйца – При минимальной термообработке, то существует еще такой метод, как пастеризация, которая в большой степени снижает инфекционные риски. Пастеризация яиц возможна и в домашних условиях. Для этого надо залить сырые яйца, разумеется, в скорлупе, водой при температуре 70-80 градусов и оставить их в этой воде на 3 минуты. Потом слить воду и далее использовать яйца по собственному вкусу. Этот же метод подходит и для перепелиных яиц. Однако перепелины стоит выдерживать в горячей воде менее трех минут, иначе белок может все же коагулировать, и сырое яйцо вы уже не получите. Что же касается яиц других птиц, стоит знать, что риск заражения сальмонеллой гораздо выше у диких птиц, особенно у водоплавающих. Это касается и домашних уток и гусей. У водоплавающих птиц при оплодотворении отдельно закладывается скорлупа и ее содержимое в связи с чем бактерии могут находиться не только снаружи яйца, но и внутри. Так что никакой речи о бутинных яйцах в смятку или о яичнице глазунье с мягким желтком идти не может. Их надо варить до полной готовности, вкрутую. Как вариант, делать с ними омлет или яичницу, но прожаренную с обеих сторон. Время термообработки не менее 10-12 минут. Если же мы говорим о страусиных яйцах, вес которых достигает 1-1,5 кг, то омлет для такого продукта – наилучший способ воплощения, особенно учитывая, что из одного яйца получается 10 порций омлета. Что касается времени варки, то тут все как с мясом. До полной готовности нужен час на 1 кг веса, то есть страусиное яйцо вкрутую будет вариться час-полтора. Что касается правильного хранения и срока годности яиц, то нужно отметить, что яйца могут храниться достаточно долго. Несколько недель и без холодильника. Обратите внимание, что в магазинах и супермаркетах яйца не лежат в холодильных витринах, в отличие от молока или масла. Однако при длительном более месяце хранении даже в холодильнике повышается опасность развития сальмонеллы. Так что не стоит затягивать с использованием. Способы варки яиц. Традиционно яйца готовят в широкой посудине с низкими бортами, так чтобы вода полностью покрывала яйца, иначе они проварятся неравномерно. Кастрюля должна быть достаточно просторной, чтобы яйца не бились друг от друга, что увеличивает риск получить лопнувшую скорлупу. Закладывают яйца в холодную воду, а время их варки засекают уже с момента закипания. Если закладывать яйца в кипящую воду, то скорлупа может треснуть от перепада температур. Этого можно избежать, сделав прокол иголкой в скорлупе, что позволит выходить воздуху, расширяющемуся под воздействием температуры но не даст вытечь содержимому яйца. Добавленная в воду соль во время варки в некоторой степени предотвращает растрескивание скорлупы. Для варки яиц в смятку существуют специальные формочки, силиконовые или металлические, представляющие цветок с гнездами для полудюжины яиц. Эта форма не только не позволяет яйцам соприкасаться друг с другом или с бортами кастрюли во время варки, она также дает возможность одновременно опустить в воду и вытащить несколько яиц, чтобы переместить их в емкость с холодной водой. Вообще метод опускания на короткое время вареных, не только в смятку яиц, в холодную воду позволяет не только охладить их до более приятной температуры очистки, но и облегчает этот процесс. Есть такое правило, если яйцо плохо чистится, то есть скорлупа не снимается с белка гладко, это говорит о его суперсвежести, хотя может говорить и о недостаточно резком охлаждении после варки. Но некоторая доля истины в этом есть. Суть в том, что у свежих яиц как раз очень плотная пленка, внутренняя оболочка яйца. Со временем она истончается, поэтому яйца со стажем чистятся легче и быстрее. Также яйца можно варить в воде и без скорлупы. Такой метод приготовления называется пашот. Яйца пашот представляют собой нечто иное, чем яйца, сваренные в скорлупе. И по структуре, и по форме, и по вкусовым качествам. Правила варки яиц фашот довольно просты, но ни одним из них не следует пренебрегать. Для таких яиц стоит брать также низкую и широкую кастрюлю. Запускаются яйца в уже кипящую воду, в которую добавлено небольшое количество уксуса. Он нужен не для уточнения вкусовых оттенков этого блюда, а для того, чтобы ускорить коагуляцию белка, дать ему быстрее завариться, а не разойтись хлопьями. При этом надо избегать бурного кипения. Так что уменьшим нагрев до минимума. Второе правило, предотвращающее превращение такого яйца в бесформенную массу и появление белковых нитей и хлопьев, это необходимость закрутить воду в кастрюле, в которую запускается яйцо воронкой. Это можно сделать при помощи обычной ложки. Минус такого способа состоит в том, что яйца пашот готовятся скорее порционно, и не стоит за один раз готовить в одной кастрюле 2 или 3 пашота. Однако следующие порции, можно готовить в той же воде. Вынимать готовый пашот, Стоит широкой шумовкой, чтобы не ворвать белок и не дать вытечь желтку. На основе яйца пашот придумано такое блюдо, как яйца бенедиктин, которые подаются на булочке или тосте с ветчиной или беконом под голландским соусом. Кстати, в микроволновой печи все-таки можно готовить яйца, но без скорлупы. Получается вариант открытого пашота, без воды или яичниц глазунья, без масла. Расскажу далее обычное время варки яиц. Через 2-3 минуты с момента закипания воды получаются яйца в смятку, мягкий белок и совершенно жидкий растекающийся желток. 4,5 минуты хватает для того, чтобы сделать яйца в мешочек. Плотный белок, но мягкий, полужидкий желток. Более 6 минут понадобится для яиц вкрутую, плотный белок, суховатый желток. Яйца вкрутую не стоит варить более 10 минут. Иначе желток приобретает сероватый оттенок и много теряет во вкусовых качествах. Стоит иметь в виду, что в некоторых случаях время варки может быть увеличено. Например, если вы варите свежайшие яйца от домашних кур, то время приготовления нужно увеличить на 1,5-2 минуты в каждом случае. Классическим вариантом пашота является все же консистенция в мешочек. Время готовности 3,5 минуты. Довольно забавно, что пашотницей называется не приспособление для готовки или подачи пашота, а рюмка для подачи яиц, сваренных в скорлупе, и подаваемых в ней же, в смятку или в мешочек. При подаче яиц также должны соблюдаться свои правила. Как уже говорилось ранее, яйца в смятку и в мешочек подаются в специальных рюмках-подставках прямо в скорлупе, но при этом у них срезают верхушку скорлупы с частью белка. В компанию к таким яйцам следует подавать сливочное масло, соль и перец, черный или разноцветный, грубого помола. Температура подачи порядка 60 градусов, не следует подавать яйца всмятку остывшими. Что же касается яиц, сваренных вкрутую, то они подаются без корлупы в холодном виде и, как правило, с гарниром или соусом. Соусы на основе яиц типа майонеза или голландского отлично сочетаются с вареными яйцами. В качестве гарнира могут быть консервированные овощи, зеленый горошек, кукуруза, маринованная сладкая паприка. Вареные яйца, куриные или перепелиные, подаются к рыбе слабой соли, а также прекрасно дополняют при сервировке кильку пряного посола. Вареные яйца используются для супов и салатов, добавляются в начинку для пирогов, к белокочанной капусте, зеленому луку, рису и т.д. Рубленные вареные яйца добавляются к различным крутым кашам в классическом варианте гречки, но, возможно, и к пшену, и к кукурузной каше. В качестве холодных закусок могут быть поданы фаршированные яйца, сваренные вкрутую, очищенные, разрезанные продольно пополам. Начинкой может служить сыр с чесноком, вареный же желток, смешанный с майонезом, или тартар из лосося слабой соли. Вареные яичные белки также являются отличным вариантом корзиночек при подаче зернистой икры. Способы жарки и запекания яиц Яичница глазунья – одно из тех блюд, с которых практически каждый человек начинает свой самостоятельный путь на кухне. Казалось бы, что может быть проще – сковородка, масло, два яйца, соль? Однако все получается не так просто. Яичница пригорает раньше, чем приготовится, или становится стеклянно-хрустящей, это если готовить при сильном нагреве. Даже если нагрев сделать минимальный, то тоже не все может выйти гладко. Желтки яиц могут загустеть раньше, чем прожарится белок. Но существует очень простой способ получения идеальной глазуньи. Первое, что для этого требуется – толстодонная сковородка, равномерно распределяющая нагрев и долго отдающая тепло, в идеале чугунная или керамическая. Сковородку надо нагреть на небольшом огне, но достаточно сильно, чтобы яичный белок, попав на сковородку, сразу утратил свою прозрачность и начал белить. Как только белок побелеет, но еще не станет плотным, Можно выключить плиту, накрыть вашу яичницу крышкой и дать ей постоять пару-тройку минут, пока она сама дойдет до готовности. Яичница получается отличная, без зажаристой жесткой корочки, но с гладким плотным белком и жидким желтком. Если накрывать крышкой яичницу, не выключая нагрев, то есть риск, что и желтки запекутся. Также этот способ не подходит для тонких легких сковородок, потому что они остынут прежде, чем яичница успеет приготовиться. Однако при соблюдении всех условий это самый лучший метод. Наполнители прижарки яичницы – помидоры, гренки, бекон, сосиски, грибы и прочее – сначала обжариваются в сковородке, а уже потом заливаются яйцами. Единственное, что может добавляться уже после яиц – это сыр или зелень. Помимо яичницы глазунья существует также яичница болтунья, она же scrambled eggs. При ее приготовлении глазки не только разбиваются, но и перемешиваются на протяжении всего процесса жарки яйца. От омлета яичница болтунья отличается отсутствием молока в составе. В нее входят только яйца и соль. Яичница болтунья готовится с различными наполнителями. Так же, как и глазунья, но одним из лучших дополнений для болтуньи является обжаренные телячьи мозги. Существует также вариант яичной кашки. Это нечто среднее между болтуньей и омлетом. Отличается она от них тем, что готовится не на сковородке, а в кастрюле, с добавлением горячего молока и при постоянном помешивании. Для классического омлета яйца не взбиваются в пену, а просто тщательно размешиваются с молоком. При этом соотношение молока и яиц по массе составляет 1 к 5, то есть на одно яйцо приходится 10 мл молока. Омлет может жариться на сковородке, а может запекаться в духовке и даже в микроволновой печи. Есть два варианта приготовления омлета с наполнителями. Если омлет готовится на плите, то дополнительные ингредиенты, как в случае яичницы, сначала обжариваются на сковородке, а потом заливаются омлетной смесью. Но можно сделать и по-другому. Сначала омлет жарится до полуготовности, так, чтобы его можно было подцепить с одной сковородки, но чтобы его поверхность была еще жидкой. После чего сверху на омлет выкладываются различные добавки. Желательно такие, что не требуют обжарки, то есть зелень, сыр, ветчина, зеленый горошек. Затем омлет сворачивается рулетом и доводится до готовности. В духовке можно готовить и порционный омлет, в том числе большой, из полусотни и даже сотни яиц. Есть рецепты, в которых к омлетной смеси добавляется мука, не для пышности, а для плотности. В таком случае на одно яйцо следует добавлять около 5 граммов муки. Пропорции молока и яиц такие же, как для омлета, который готовится на плите. Температурный режим 180-200 градусов. Время готовности 8-10 минут. Стоит заметить, что высокий плотный омлет с золотистой корочкой и упругой мякотью, как в детском саду, получается только из большого количества яиц, которые мы навряд ли используем в домашних условиях. Для приготовления такого омлета яично-молочная смесь наливается в форму с высокими бортами, выше 5 сантиметров заполняя ее практически до краев. Но можно готовить и маленькие порционные омлеты, например, в кокотницах. Помимо порционных омлетов в кокотницах, готовятся и яйца-кокот, запеченное глазунья, покрывающая шапочкой, остальные ингредиенты – грибы, отварной картофель, помидоры, лук парей или шпинат. Кокот со шпинатом известен как яйца по-флорентийски. При готовке омлета в микроволновой печи вы не получите золотистой корочки. Но зато там он будет более высоким и плотным, чем при готовке на сковородке. А время готовки для блюда из одного-двух яиц составит 2-3 минуты на средней мощности. Правда, если вы готовите омлет из 5 и более яиц, то и времени это займет в пару-тройку раз больше. Нужно добавить, что яйца всегда стоит разбивать не сразу в кастрюлю или сковородку, а в отдельную чашку, кроме, разумеется, случаев варки в скорлупе. Неважно, для чего вы это делаете, хоть для бисквита, хоть для омлета или пашота. Это тем более справедливо при смешивании большого количества яиц. Не стоит сразу все разбивать в одну емкость. Очень обидно, когда в бисквите на 12 яиц оказывается одно испорченное, особенно если оно 12. -е. Кокотница – это посуда для приготовления таких блюд, как кокоты и кокили, горячих закусок из грибов, куриц, морепродуктов, соус себе шамель или с добавлением сырной корочки. Неверное название таких блюд – жюльен, которое в действительности обозначает форму нарезки ингредиентов – тонкой соломкой. Правильнее назвать такие блюда – кокоты или кокили. Эти слова отражают способ приготовления в скорлупке, то есть в мелкой формочке. И в качестве бонуса с помощью яичной скорлупы можно делать довольно интересные по форме холодные закуски. Например, заливное в яйце. Для этого надо взять сырое, лучше пастеризованное яйцо, Проткнуть с обеих сторон по небольшой дырочке, сохраняя основную скорлупу целой. Выдать яйцо и нафаршировать скорлупу, например, тонкими волокнами отварной курицы, веточкой зелени, лучинками отварной моркови. Одну из дырочек в скорлупе залепить плотно фольгой или кусочком сырого теста. А в другую залить крепкий куриный бульон с добавлением желатина, предварительно замоченного в холодной воде. После дать такому заливному застыть и аккуратно снять скорлупу. В результате у вас получится прозрачное яйцеобразное заливное с изящной разноцветной начинкой. Яйца «Бенедиктин» – 2 порции. Яйцо – 2 штуки, гренки пшеничные – 2 штуки, ветчина или бекон – 2 ломтика, яичные желтки для соуса – 2 штуки, масло сливочное – 50 граммов, соль по вкусу, уксус – 20 мл, лимонный сок – 10 мл. Готовим соус на водяной бане – Крупную кастрюлю помещаем в миску, в которую кладем яичные желтки, лимонный сок и добавляем столовую ложку холодной воды. Начинаем взбивать. Нагрев должен быть умеренный, вода не должна кипеть слишком бурно. Взбиваем желтки пару минут до ощутимого загустения. Малыми порциями постепенно добавляем сливочное масло, продолжая взбивать. В финале добавляем соль по вкусу. Соус готов, его надо снять с паровой бани. В широкой и неглубокой кастрюле вскипятим небольшое количество воды, уровень 3-4 сантиметра. Добавим уксус, раскрутим воду при помощи ложки воронкой и по одному запустим 2 яйца. Кастрюля должна быть достаточно просторной, чтобы яйца не мешали друг другу. Варим 3-4 минуты. Достаем шумовкой. На пшеничные гренки выкладываем ломтик обжаренной ветчины или бекона. Сверху яйцо пашот и заливаем голландским соусом. Шакшука, 2-3 порции. Яйца, 6 штук. Помидоры, 400 граммов. Сладкая свежая паприка, 100 граммов. Лук репчатый, 50 граммов. Чеснок, 2-3 зубчика. Масло, 30 мл. Соль, перец, другие приправы по вкусу. Готовить такую яичницу в томатном соусе надо в глубокой и просторной сковородке. Сначала мы разогреваем масло и пассируем до полупрозрачности репчатый лук, нарезанный мелким кубиком. Потом добавляем измельченный чеснок. Следующим номером – нарезанный мелким кубиком или тонкой соломкой сладкий перец. В последнюю очередь – помидоры, которые следует сперва бланшировать для легкости снятия кожицы. Кожицу с томатов снять, мякоть порубить крупным кубиком, присолить для лучшей отдачи сока и обжаривать с другими овощами до полной мягкости, добавляя перец и другие приправы. В последнюю очередь в эту яичницу отправляются яйца. Соуса должно быть такое количество, чтобы яйца фактически тонули в нем, и на поверхности оставался только желток. Именно по консистенции желтка мы и судим о готовности этого блюда. При подаче свежая мелко нарезанная петрушка и соль для желтков. Яйца по-флорентийски, две порции. Яйца две штуки, шпинат 300 граммов, сливки 100 мл, сыр пармезан 50 граммов, соль по вкусу. Шпинат мелко порезать и припустить в 70 миллилитрах сливок. Две трети от взятого количества. Слегка присолить, разложить по керамическим формочкам, кокотницам. В каждую формочку аккуратно разбить яйцо, так чтобы желток оставался целым. Сверху добавить оставшиеся сливки и тертый сыр. Запекать в духовке при 180 градусах 8-10 минут. Подавать в тех же формочках, в которых яйца запекались. При подаче разноцветный перец и соль. Яичница – бутерброд. Одна порция. Ржаной хлеб – один ломтик. Яйцо – одна штука. Масло растительное – 5-10 мл. Взять ломоть ржаного хлеба, вырезать в центре дырку размерами чуть больше яичного желтка и обжарить в растительном масле с одной стороны. Перевернуть на другую сторону, вылить яйцо так, чтобы желток пришелся на вырезанное для него отверстие. Накрыть крышкой и довести до готовности. Для любителей глубокой прожарки яйцо разбивается в хлеб до того, как он прожарится с одной стороны. То есть сразу, как только хлеб выложен на сковородку. Соответственно, бутерброд жарится с двух сторон вместе с яйцом. При подаче соль, свежая зелень. Фаршированные яйца. 5-6 порций. Яйца 10 штук. Сыр 50 граммов. Чеснок 2 зубчика. Майонез 50 миллилитров. Яйца отварить вкрутую, охладить. Очистить и разрезать вдоль пополам. Желтки вынуть, размять вилкой. Смешать с сыром, измельченным чесноком и майонезом. Нафаршировать этой смесью половинки белков. Белковый омлет на пару, одна порция. Яичный белок, две штуки. Молоко 20 мл. Соль по вкусу. Это блюдо подходит скорее тем, кто вынужден придерживаться диеты, запрещающей жареные и особенно жареные яйца. Смешать, но не взбивать яичные белки и молоко. Присолить. В кастрюлю с тихо кипящей водой поставить миску, куда залить омлетную смесь. Накрыть кастрюлю крышкой и готовить 3-4 минуты. Также белковый омлет можно приготовить в микроволновой печи за 2-3 минуты на средней мощности. Яичница болтунья, скрембл 1 порция. Яйца 2 штуки, сливочное масло 5 граммов, соль. От классического омлета яичница болтунья отличается отсутствием добавок – молока, сливок или воды, а также тем, что она непрерывно помешивается на протяжении готовки. Яйца следует предварительно разбить в миску, взболтать, чтобы разбить желтки, но не взбивать в однородную массу. На умеренно нагретой сковороде распустить сливочное масло. Аккуратно влить яйца, дать массе загустеть одну минуту, а потом начинать перемешивать яичницу деревянной лопаткой поддевая края и укладывая их слоями к центру. Готовить до такой степени, чтобы яичная масса оставалась частично влажной, примерно 3-4 минуты. Подавать с подсушенными тостами.